Первое. Фантазия не водевиль, а комедия в одном действии, как было откровенно объявлено автором и на афише. Второе. Представление этой комедии происходило не в 1850 году, а 8 января 1851 года в бенефис актёра Максимова I на Александринском театре. Она была одобрена цензурою для представления на сем театре 29 декабря 1850 года. Узнав имя автора, всякий беспристрастный патриот согласится со мною, что указанные мною дни подлежат увековечению в истории русской драматической сцены и русской литературы. Третье. Знаменита эта пьеса придлежит вовсе не перу одного из аристократов, а перу гениального нашего писателя Косьмы Петровича Прудкова. Он писался всегда Косьма, а не Кузьма, подобно прочим своим великим тёскам: Косьме Менину, Косьме Медичи и так далее. И этого он придерживался с самого раннего детства, справедливо прозревая свою славу. И четвёртое Комедия эта вовсе не провалилась. Так можно выражаться лишь о неуспехе обыкновенном, а её падение было вполне необыкновенно. Она не провалилась, но поразила всех неожиданностью и небывалостью своего содержания и употреблённых в ней автором новых сценических приёмов. Она осталась неоценённой и неразгаданной, потому что была изъята из театрального репертуара дочь же после первого представления так остались бы доселе непонятными Гомер, Шекспир, Бетховен, если бы произведения их были прослушаны только по одному разу. Это сознавал и покойный Косма Петрович Прудков, а потому и не отчаился, но продолжал писать и увенчался бессмертием. Во всяком случае, благодарю рассказчика анекдота за отзыв, что комедия эта принадлежала перу одного из аристократов. Благодарю, потому что вижу в этом благоговейное уважение с его стороны к покойному Косьме Петровичу Прудкову, а я всегда был и есть непременным его членом. Скажу откровенно, что я присутствовал и на знаменитом этом представлении вместе с другими членами покойного. И все мы были одинаково восхищены не только пьесой, но и ошеломлением публики, они довольны были только вялую, будто бы невольную игрой актёров, кроме Мартынова и Толчёнова первого. Имя автора не значилось на афише, но было скрыто под буквами Y и Z, то есть под самыми последними буквами азбуки, притом ещё чужеземный Но молва, кажется, огласила имя автора и таким образом фактически подтвердилась мудрость его афоризмов, напечатанных впоследствии в "Современнике". Великий человек подобен мавзолею, гений подобен холму, возвышающемуся на равнине, эгоист подобен давно сидящему в колодце, ущербный врач подобен пеликану: одного яйца два раза не высидишь. Воощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо конифоль смычку виртуоза. Вещи бывают великие и малые по воле судьбы и обстоятельств и по понятию каждого. Я, кажется, привёл уже несколько неподходящих к настоящему делу афоризмов покойного Косьмы Прудкова, Но не могу воздержать своей любви к нему и потому продолжаю для заключения: Жизнь альбом, человек карандаш, дела ландшафт, время гумиластик и отскакивает и стирает. Военные люди защищают отечество. Ничего не доводи до крайности. Человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать на другой день по утру. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Иной певец подчас хрипнет. На чужие ноги лосины не натягивай, не всякому офицеру мундир к лицу. Не всякий генерал от природы полный. Не всякий капитан исправник. Не всё стриги, что растёт. В сепаратном договоре не ищи спасения. Не ходи по косогору, сапоги стопчешь. И египтяне были в своё время справедливы и человека любивы. Не сомневаюсь, что в настоящее время покойный сказал бы: и англичане были в своё время справедливы и человека любивы. Надеюсь, достопочтенный редактор, что вы не откажете напечатать всё это в вашей газете по уважению к памяти покойного Косьмы Петровича. Ваш искренний доброжелатель, непременный член Косьмы Прудкова, Санкт-Петербург, 30 марта, 11 апреля 1877 года.